Операция Серебро В апреле 1953 года в Лондон возвратился резидент британской разведки в Сеуле Джордж Блейк. Еще весной 1951 года он по собственной инициативе пошел на сотрудничество с советской внешней разведкой. Вскоре разведчик был принят начальником британской разведки Синклером, который сообщил Блейку о его назначении заместителем начальника недавно созданного нового отдела британской разведки, имевшего кодовое название «Y». Этот отдел занимался техническими операциями с применением техники подслушивания. Его сотрудники прослушивали телефонные переговоры советских дипломатов и военнослужащих, работавших в Советском региональном центре в Вене, а также в других странах Европы. Такое решение руководства о назначении Блейка на столь высокий пост во многом было продиктовано тем, что он владел русским языком, основными объектами внедрения отделом Y-оперативной техники, как мы видим, были советские представительства за границей. Главным полем технических операций британской разведки против советских учреждений была избрана Австрия. Однако венская резидентура британской разведки, руководимая Питером Ланом, не могла похвастаться большими достижениями в этой области, поскольку проникнуть в советские объекты в Австрии было практически невозможно. В этой связи Лан вышел к руководству английской разведки с предложением попытаться подсоединиться к линиям связи советских воинских частей и учреждений в оккупационной зоне СССР в Австрии и записывать все ведущиеся разговоры, а затем отбирать представляющую интерес информацию. Эта операция получила в английской разведке Кодовое название «Серебро». В качестве пункта подключения к советским линиям связи было избрано помещение британской военной полиции, располагавшееся неподалеку от советской зоны. Специалисты британской разведки разработали план операции, включавший осуществление подкопа из подвала полиции в виде туннеля и организацию в нем поста прослушивания с необходимой техникой. Этот план был одобрен начальником оперативного директората британской разведки Янгом, и вскоре туннель был прорыт. В Вену прибыли два сотрудника британской разведки, владевшие русским языком. К концу 1952 года операция «Серебро» получила дальнейшее развитие. Англичане осуществили подключение еще к двум кабелям связи советских войск в Австрии. В венской резидентуре британской разведки над обработкой полученной информации трудилась уже целая бригада переводчиков. Естественно, заступив на новый пост и ознакомившись с деятельностью своего отдела, Блейк немедленно сообщил своим советским кураторам все детали операции «Серебро». В Москве было принято решение о немедленной перестройке всей системы военной связи в советской оккупационной зоне в Вене. В 1953 году Английская разведка была вынуждена свернуть операцию «Серебро» в связи с ее бесперспективностью.